КОБЕСОТ Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанный нашатырным спиртом. Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гавриловича. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал. Только один вопрос — где ключ от сейфа? Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся... В какой-то маленькой комнатушке. Что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы. — Извините, — сказал я ужасно слабым голосом. — Кажется, я немного переволновался. Ничего, — Ничего-ничего, — сказал Смерчев. — Это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя. Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений, ну и время подошло, возникла потребность, вернее, две потребности. Я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная. — Уборная? — смерчив на морщу лоб и вопросительно посмотрел на искрину Романовну. — Уборная, — повторила она, и, смутившись, полезла в холщовую сумку. Бормоча что-то вроде знакомое в голове вертится — Достала карманный словарь старорусского языка социалистического периода, заглянула в него и облегченно вздохнула. «Классик Никитич имеет в виду Кобесот», — улыбнулась Искрина Романовна. «Ах, Кобесот», — вздохнул Смерчев. «Ну да, действительно, Кобесот, ну как же я сразу не догадался?» Но ну, это понятно, это естественно». «Как говорит гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо», — сказал он и захихикал стыдливо. Искрина Романовна вызвалась меня проводить, и я пошел, захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что кабисот означает «кабинет естественных отправлений». Подведя меня к дверям кабисота, там имелась соответствующая надпись, Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой.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 Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что, если вы не забыли, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной и противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизм они построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться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 Так вот, что означала виденная мной на одном из лозунгов аббревиатура – КПГБ. Примерно полтора метра были посвящены Гениалисимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме, с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья Гениалисимуса. Я сначала встревожился, думая, что с Гениалисимусом что-то случилось но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи гениалиссимус вновь приступил к своему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 и дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего, строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская краснознаменная академическая тюрьма имени Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалисимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована Конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партией курса на всемирную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статья о пользе бережливости. Фильетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметка финолога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 Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то трех кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск временно расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в Кобесот вбежала Искрина Романовна. — Классик, Никитич, вы все еще сидите? Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете. Я ужасно смутился. — Искрина Романовна, — сказал я, — да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении. — Что значит «неудобно», — сказала она. — У нас нет таких понятий «удобно» или «неудобно». А вот люди вас ждут, и это действительно неудобно. Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз. Да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без этого был набит до отказа. Употребив портрет гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, Я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.